«Хозяин!» – Донесся до кайфата панический вопль гоблина. Капитан стремительно повернулся к Холу. «Хозяин! Руки!» «Какого мархуза?» – Прохрипел кирсан и бросил взгляд на сжимавший меч пальцы. «Бездна!» Каждая пора на его коже сочилась кровью. До боли напрягая чародейское зрение, маг всмотрелся в перемешавшиеся вокруг него пласты реальности.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 Ему вдруг показалось, что Чесмара изнутри сжигает странный огонь, лишивший его всякого покоя. Из трактира они не вышли. Выбежали. Сагнар еле поспевал за Аврасом. Короткая задержка произошла в конюшне, где, выводя лошадь из стойла, Чесмар познакомился с пушистым спутником Терна. Руал гордо восседал в седле, охраняя коня и седельные сумки от посягательств воров. Увидев колдуна,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 Картинно махнув в сторону замершего у входа Авраса, сержант выкрикнул. Получите с доставкой на дом. За спиной у колдуна зашевелились чернокожие, с грохотом закрыв двери. Ловушка захлопнулась. Что это значит? Хфурга тебя в глотку. Низким утробным голосом прорычал чесмар. Руки сами собой потянули храгис с пояса. Теперь уже ничего.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 Его ничуть не волновало. Уверенной пружинистой походкой он направился к Аврасу, вращая мечом. Мимоходом он приказал уцелевшему чернокожему. «Не давай ему убежать!» Аврас послал вставшему у самого окна терну взгляд, полный самых кровавых обещаний, и выдохнул слово «ключ», пробуждающая спутника.